За стойкой находился мальчишка лет 14, и был другой мальчишка, моложе, который подавал, если что спрашивали. Стояли крошечные огурцы, черные сухари и резанные кусочками рыба. Все это очень дурно пахло. Было душно, так что было даже нестерпимо сидеть. И все до того было пропитано винным запахом, что, кажется...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 сам всегда уважал образованность, соединенную с сердечными чувствами, и, кроме того, состою титулярным советником. Мармеладов — такая фамилия, титулярный советник. Осмелюсь узнать, служить изволили? — Нет, учусь, — отвечал молодой человек, отчасти удивленный и особенным витиеватым тоном речи,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 Хозяин, кажется, нарочно сошел из верхней комнаты, чтобы послушать забавника, и сел поодаль, лениво, но важно позевывая. Очевидно, Мармеладов был здесь давно известен, да и наклонность к витиеватой речи приобрел, вероятно, вследствие привычки к частым кабачным разговорам с различными незнакомцами.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 И улыбнулся сам хозяин. — Ничего-с! Сим покиванием глав не смущаюсь, ибо уже всем все известно, и все тайное становится явным. И не с презрением, а со смирением к всему отношусь. Пусть, пусть, сей человек. Позвольте, молодой человек.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 Подтвердил он с сугубым достоинством, услышав опять хихиканье. Но, Боже, что если бы она хоть один раз, но нет, нет! Все сие в туне, и нечего говорить, нечего говорить. Ибо и не один уже раз бывало желаемое, и не один уже раз жалели меня, но...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 Не на позорище себя выставлять хочу перед сими празднолюбцами, которым и без того все известно, а чувствительного и образованного человека ищу. Знаете же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах,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 Но хоть перед кем-нибудь погордиться захотелось и сообщить о счастливых минувших днях. И я не осуждаю, не осуждаю, ибо сие последнее у нее осталось в воспоминаниях ее, а прочее все пошло прахом. Да, да, дама горячая, гордая и непреклонная пол сама моет и на черном хлебе сидит Они уважения к себе не допустят оттого и господину лебезятникову грубость его не захотела спустить и когда прибил ее зато господин лебезятников то не столько от побоев сколько от чувства в постель слегла и вдовой уже взял ее с троими детьми Мал, мала, меньше. Вышла замуж за первого мужа, за офицера пехотного, по любви. И с ним бежала из дому родительского. Мужа любила чрезмерно, но в картишке пустился. Под суд попал, с тем и помер. Бивал он ее под конец, а она хоть и не спускала ему о чем мне доподлинно и по документам известно, но до сих пор вспоминает его со слезами, и меня им корит. И я рад, я рад, ибо, хотя в воображениях своих, зрит себя когда-то счастливой. И осталась она после него с тремя малолетними детьми в уезде далеком и зверском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 И целый год я обязанность свою исполнял благочестиво и свято, и не касался сего, — он ткнул пальцем на полуштов, — ибо чувства имею. Но и Сим не мог угодить. А тут место решился. И тоже не по вине, а по изменению в Штатах. И тогда прикоснулся.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 наступила проживаем же теперь в угле у хозяйки амалии федоровны липе -Вехзель. а чем живем и чем платим не ведаю живут же там многие кроме нас садомс безобразнейший да а тем временем возросла и дочка моя От первого брака, и что только вытерпела она, дочка моя, от мачехи своей, возрастая, о том я умалчиваю. Ибо хотя Катерина Ивановна и преисполнена великодушных чувств, но дама горячая и раздраженная. И оборвет... да -с. Ну да нечего вспоминать о том. Воспитание, как и представить можете, Сони не получила. Пробовал я с ней года четыре тому географию и всемирную историю проходить. Но, как я сам был не крепок, да и приличных к тому руководству не имелось, ибо какие имевшиеся книжки. Ну, их уже. Теперь и нет этих книжек, то темой кончилось все обучение. На Кире Персидском остановились. Потом уже, достигнув зрелого возраста, прочла она несколько книг содержания романтического. Да, недавно еще, через посредство господина Лебезятникова одну книжку Физиологию Льюиса. Извольте знать?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 Живешь, дескать, ты, дармоедка у нас, ешь и пьешь, и теплом пользуешься. А что тут пьешь и ешь, когда и ребятишки-то по три дня корки не видят? Лежал я тогда. Ну, да уж что. Лежал пьяненькой, и слышу, говорит моя Соня. Безответная она, и голосок у ней такой кроткий. Белокуренькая, личика всегда бледненькая, худенькая. Говорит, что ж, Екатерина Ивановна, неужели же мне на такое дело пойти? А уж Дарья Францевна, женщина злонамеренная и полиция многократно известная, раза три через хозяйку наведовалась А что ж отвечает катерина ивановна в пересмешку чего беречь эх сокровище но не вините не вините милостивый государь не вините не в здравом рассудке сие сказано было а при взволнованных чувствах в болезни и при плаче детей неевших, да и сказано более ради оскорбления чем в точном смысле. Ибо Катерина Ивановна такого уж характера, и как расплачутся дети, хоть бы из голоду, тотчас же их бить начинает. И вижу я, это к часу в шестом Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик и с квартиры отправилась а в девятом часу и назад обратно пришла. Пришла и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней тридцать целковых молча выложила. Ни словечка при этом не вымолвила, хоть бы взглянула. А взяла только наш большой дродидамовый зеленый платок. Общий такой у нас платок есть, дродидамовый. Накрыла им совсем голову и лицо, и легла на кровать лицом к стенке. Только плечики до да тела все вздрагивают. А я, как и Давича, в том же виде лежался. И видел я тогда, молодой человек, видел я, как затем Катерина Ивановна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 Более в сумерке, Екатерину Ивановну облегчает и средства посильные доставляет. Живет же на квартире у портного Капернаумова. Квартиру у них снимает. А Капернаумов хром и косноязычен. И все многочисленнейшее семейство его тоже косноязычное. И жена его тоже косноязычная. В одной комнате помещается. А Соня свою имеет, особую, с перегородкой. Эх, да, люди беднейшие и косноязычные. Да. Только встал я тогда поутрус, одел лохмотья мои, Воздел руки к небу и отправился к его превосходительству Ивану Афанасьевичу. Его превосходительство Ивана Афанасьевича, извольте знать? Нет? Ну так, Божия человека, не знаете. Это воск. Воск перед лицом Господним. Яко тает воск. Даже прослезились, изволив все выслушать. — Ну, — говорит Мармеладов, — раз уж ты обманул мои ожидания, беру тебя еще раз на личную свою ответственность. Так и сказали. Помни, дескать, ступай. Облобызал я прах ног его мысленно ибо правду не дозволили бы, бывший сановником и человеком новых государственных и образованных мыслей, воротился домой и, как объявил, что на службу опять зачислены жалования, получаю. Господи, что тогда было? Мармеладов опять остановился в сильном волнении. В это время вошла с улицы целая партия пьяниц, уже и без того пьяных. И раздались у входа звуки нанятой шарманки и детский надтреснутый семилетний голосок, певший хуторок. Стало шумно, хозяины прислуга занялись вошедшими. Мурмеладов, не обращая внимания на вошедших, стал продолжать рассказ. Он, казалось, уже сильно ослаб.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 Сливки кипятят. Сливок настоящих доставать начали. Слышите? И откуда они сколотились мне на обмундировку приличную? Одиннадцать рублей пятьдесят копеек. Не понимаю. Сапоги. Манишки каленкоровые. Великолепнейший. Вицмундир. Все за одиннадцать с полтиной состряпали в превосходнейшем виде. Пришел я в первый день по утру со службы. Смотрю, Катерина Ивановна два блюда сготовила, супы, солонину под хреном, о чем и понятия до сих пор не имелось. Платьев-то нет у ней никаких, то есть никаких с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 За неделю еще с хозяйкой, Самали Федоровной, последним образом пересорились, а тут на чашку кофею позвала. Два часа просидели и все шептались. Дескать, как теперь Семен Захарович на службе и жалование получает, и к его превосходительству сам являлся,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 «Малявочка, — говорит, — ты этака, «И наединец, понимаете ли?» «Ну что, кажется, вам мне за краса, и какой я супруг?» «Нет!» — ущипнула за щеку. «Малявочка, — ты такая — говорит!» Мармеладов остановился, хотел было улыбнуться но вдруг подбородок его запрыгал он впрочем удержался этот кабак развращенный вид пять ночей на сенных барках и штов а вместе с тем эта болезненная любовь к жене и семье сбивали его слушатели с толку раскольников слушал напряженно но с ощущением болезненным он досадовал что зашел сюда — Милостивый государь, милостивый государь! — воскликнул Мармеладов, оправившись. — О, государь мой, вам, может быть, все это смех, как и прочим, и только беспокою я вас глупостью всех этих мизерных подробностей домашней жизни моей. Но мне не в смех.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 Какой дам и дочь мою единородную, отмещайся, в лоно семьи возвращу. И много, многое позволительно, сударь. Нос, государь ты мой. Мармеладов вдруг как будто вздрогнул, поднял голову и в упор посмотрел на своего слушателя. Нос...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 денег стоит вся чистота особо это понимаете понимаете ну там помадки тоже купить ведь нельзя же с юбки крахмальные ботиночку и такую пофиглярнее чтобы ножку выставить когда лужу придется переходить понимаете ли Понимаете ли, сударь, что значит сия чистота? Ну, а я вот ровный-то отец, тридцать-то этих копеек истощил себе на похмелье. И пьюс. И уж пропился. Ну, кто же такого, как я, пожлей? «Ась, жаль вам теперь меня, сударь, аль нет?» «Говори, сударь, жаль, али нет?» Он хотел было налить, но уже нечего было. Полуштов был пустой. «Для чего тебя жалеть-то?»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 Что мачехи злой и чехоточный, Что детям чужим и малолетним себя предала, Где щель, что отца своего земного пьяницу непотребного, Не ужасаясь зверство его, пожалела, И скажет: Приди, я уже простил тебя раз. Прости.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 А побоев не боюсь. Знай, сударь, что мне таковые побои Не мне в боль, но и в наслаждение бывают, Ибо без всего я и сам не могу обойтись. Оно лучше. Пусть побьет, душу отведет. Оно лучше. А, вот и дом. Козыля дом.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 Маленькая закоптелая дверь в конце лестницы, на самом верху, была отворена. Агарок освещал беднейшую комнату шагов в десять длиной. Всю ее было видно из синей. Все было разбросано и в беспорядке, в особенности разное детское тряпье. Через задний угол была протянута дырявая простыня. За ней, вероятно, помещалась кровать.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 Спала на полу, как-то сидя, скорчившись и уткнув голову в диван. Мальчик, годом старше ее, весь дрожал в углу и плакал. Его, вероятно, только что прибили. Старшая девочка лет девяти, высокенькая и тоненькая, как спичка, в одной худенькой и разодранной всюду рубашке и в накинутом на голые плечи ветхом драдедамовом Бурнусики сшитым ей, вероятно, два года назад, потому что он не доходил теперь и до колен, стояла в углу подле маленького брата, обхватив его шею своей длинную, высохшую, как спичка, рукой. Она, кажется, унимала его, что-то шептала ему, всячески сдерживала, чтобы он как-нибудь опять не захныкал. И в то же время